Он сам и был тем китом. Отметьте на карте остров Пасхи. Это крохотный клочок суши, затерянный в безбрежном Тихом океане. Такое имя дали ему европейцы, открывшие остров накануне праздника Пасхи. Несколько столетий вображения исследователей будоражили гигантские каменные фигуры таинственных людей неведомо как попавшие сюда. И вот в 1955 году на далёкий остров отправилась экспедиция во главе с норвежским учёным и путешественником Туром Хейрдалем. Тур Хейрдал и его товарищи прожили на острове целый год. Они многое узнали о жизни туземцев, согласованной с приметами и запретами, доставшимися им по наследству от далёких предков. Современные жители острова Пасхи не начинали работу, не принеся в жертву особым образом запечённую курицу. Не приступали к серьёзному делу, не задобрив духов традиционными церемониями, плясками в их честь, молитвенным пением, на каждом шагу заклинание, счастливые талисманы, советы с духами умерших предков. Хаердау Узнал о существовании чтять наскрываемых родовых пещер. Ему удалось проникнуть в одну из них. Перед спуском в тайник с его головы срезали прядь волос. Таким образом, он считался посвящённым в тайну пещеры. Вход в неё охранял череп похороненного там предка. Учёный увидел дощечки с древними загадочными письменами. Фантастические фигурки зверей и птиц, якобы обладавших особой магической силой. Один из родовых камней изображал собачью голову с широко разинутой оскаленной пастью и скушенными глазами, такими дикими, что они скорее могли бы принадлежать волку или лисе. Были здесь также птицы, птицечеловеки. Плоский камень с рельефным изображением двух свившихся змей, Хейрдалл спросил, в чем смысл этих камней. Островитянин показал на змей и сказал, что двойные фигуры обладают вдвое большей силой. А между тем жители острова считались христианами. Европейцы привезли им свою религию, ее обряды, обычаи, учения о Христе как единственном боге, от которого зависит вся жизнь человека. Но хейрдалл спросил, Верования далёких предков, веками бытовавшие на этом одиноком острове, оказались ближе и понятней религиозных заповедей чужеземного бога из-за океана. Местный священник жаловался Турухеердалу, что его прихожане-туземцы продолжают почитать своих далёких предков. Если бы священник знал о тайных пещерах, где островитяне совершали древние религиозные обряды, Забавная деталь. Домоправительница священника считала своим предком Кита, выброшенного на берег залива. Все его попытки доказать упрямой женщине, что людей, как и всё вокруг, создал Бог, ни к чему не привели. "Она на всё отвечала ему, пишет Турхи Эрдал, что он, хотя и священник, не может ничего знать об этом, а она слышала это от своего отца". Ему же рассказал его отец, в свою очередь узнавший об этом от своего отца. А уж тому ли этого не знать, ведь он сам и был тем китом. Мы воспринимаем мир иначе, чем наши далекие предки. Сейчас уже ученики начальных классов умеют правильно отвечать на вопросы «кто» или «что», разделять предметы на одушевленные и неодушевленные. Первобытные люди, выделившиеся из животного мира и ещё тесно с ним связанные, не умели провести чёткую границу между одушевлённой и неодушевлённой природой. Им казалось, что они находятся в тесном родстве со всем окружающим миром: камнями, деревьями, животными. Более того, люди считали, что растения и животные те далёкие предки, от которых ведёт начало их собственный род. У родов и племён, занимавшихся рыболовством, священными прародителями были рыбы, морские животные. Островитянка-домоправительница не случайно назвала предком отцом кита, самое большое морское животное. Охотники выбирали кенгуру, медведи. Собиратели корней, ягод и орехов почитали священными полезные им растения. У коренных жителей Австралии ученые обнаружили до 700 предков. 56 можно было бы отнести к предметам и явлениям природы. Большинство же составили животные и растения. Люди называли себя их именами, считали священных предков творцами мира, создателями существующих обычаев, порядков, а позднее создателями и хранителями общественной морали. В чём же выражалось поклонение растениям и животным? В науке их называют тотемами, а связанные с ними комплекс верований и обрядов тотемизмом. С одной стороны, их строго-настрого запрещалось уничтожать и употреблять в пищу. Они были под особой охраной, и неуважение к ним нередко становилось причиной распрей, вражды между разными племенами. А с другой стороны, в определённое время года предков специально убивали. И убийство и поедание священного животного проходили по особому, тщательно разработанному магическому церемониалу. Люди хотели принять на себя необыкновенные свойства могущественного предка. Они были убеждены, что таким образом заключают с ним союз. Как видите, на лицо раздвоение с одной стороны, с другой стороны. Люди нарушали свой запрет, ведь охотники убивали предка. Если так, то требовался обряд избавления, очищения, избавления от вины за содеянное. Получала жизнь идея прощения и одновременно приобщения к высшему существу. У древних племён она реализовывалась в совместном ритуальном поедании священного животного. Позднее приобрела другие толкования, но дожила до наших дней. Её элементы вошли, например, в христианское богослужение. И древняя церемония поедания священного предка, и таинство крещения имеют сходные корни, и то и другое ритуальное общение со святыни, причём в обоих случаях совершаемое в связи с убийством высшего существа